Поэт в изгнании и в сомнении, на перепутье двух дорог. Ночное гаснет впечатления, восход и бледен и далёк. Всё нет в прошедшем указаний, чего желать, куда идти? И он в сомнении и в изгнании остановился на пути. Но уж в очах горят надежды, едва доступные уму, Что день проснется, вскроет вежды, и даль привидится ему. 31 марта 1900 года